В Китае и деревни разбросаны густо. Едва скрывается из виду одна, показывается другая. Но на лёсовом плато мы брели добрых пару часов, пока не услышали собачий лай. Дом на краю деревни, судя по добротным воротам, принадлежал бывшему помещику. Разбуженный среди ночи хозяин пустил нас внутрь. Мои спутники стали расспрашивать, как называется деревня, далеко ль до железнодорожной станции, Уже потом мы поняли, что подобные вопросы людей, словно свалившихся с неба, не могли не насторожить его. Дело было в разгар кампании под лозунгом «Непременно освободим Тайвань». Страна была помешана на поисках гомендановских агентов, и трое незнакомцев, один из которых, к тому же, с иностранной внешностью, естественно, вызвали подозрение. Хозяин угостил нас с чаем и пошел позаботиться о ночлеге. Через полчаса в фанзу ворвались ополченцы с дробовиками. Нас связали и заперли в сарай. Утром принялись допрашивать. Меня особенно встревожило, что предъявленные мною документы староста держал вверх ногами. В деревне не было грамотных. Допытывались, где ваши парашютисты. Мы твердили, что ехали из Янани на автомашине, но посланные на ее поиски люди вернулись ни с чем. — В конце концов, всех жителей собрали на митинг. Нас со связанными за спиной руками поставили на колени перед толпой. Ополченец придавил мне шею ногой в соломенной сандалии и приставил ружье к виску. Не раз видел по телевидению, что именно в такой позе совершаются публичные казни. Часть участников сходки требовала, чтобы нас расстреляли немедленно. Другие предлагали отправить нас в уезд, чтобы нашей казнью воспитать более широкие массы. В конце концов, я нарушил молчание, которое хранил по просьбе своих спутников. Сказал по-китайски, что мы действительно агенты. Если они нас казнят, председатель Мао не получит важных сведений о планах врага. Нас, мол, надо сдать в уездное управление общественной безопасности. Нашей радости староста с этим согласился. Просидели еще ночь в запертом сарае, а на следующее утро приехал вездеход с оперативниками. Нас посадили в зарешоченный фургон и через пару часов доставили в уезд. Ну, а там уже знали, что нас повсюду ищут. Вечером я был в гостинице для советских специалистов в Сиане. Налил полный стакан коньяка, и тут у меня вдруг стало дрожать левое колено. Дало себе знать накопившийся стресс. Сразу после возвращения в Пекин по уши окунулся в освещение восьмого съезда КПК. Две недели спал по три часа в сутки, ибо правда ежедневно отводила этой теме целую страницу. Газету доставляли из Хабаровска самолетом и раздавали делегатам вместе с Жень Минжибао. В завершающий день съезда в комнату для иностранных корреспондентов неожиданно вошел Мао Цзэдун и спросил, кто тут из правды. «Это я?» — робко произнес я. Великий кормчий протянул мне свою пухлую руку и, как всегда, афористично изрек. Потрудился так потрудился, освещал съезд хорошо. Так самый опасный эпизод моей работы в Китае почти сомкнулся во времени с самым триумфальным, ибо после личного рукопожатия Мао китайцы стали почитать меня чуть ли не как святого напёрсток горячего пива. Я отправился в поездку по сельским районам Китая. Дело было в начале 50-х годов в провинции Ханань. Автомобильных дорог в глубинке ещё не было, меня возил ослик, запряжённый в двухколёсную арбу. Провёл несколько ночей на обстоялых дворах. Слава богу, в северном Китае зимой спят на канах, тёплых лежанках, под которыми, как и в русских печах, проходит дымоход. Наконец приехали в уездный центр. Местное начальство по традиции устроило яньхуй, то есть банкет. Перед гостем положили меню из 16 блюд и двух кислых отрезвляющих супов. Стали разливать в крохотные пиалочки золотистую жидкость, Я подумал, что это шаосинское вино по крепости, аналогичное японскому саке, 18-20 градусов. Его пьют именно так. Керамические графинчики подгревают в тазу с водой.